Попов работник Жил-был поп, вот у этого папа не было работника, не уживались у него работники. Пошел он нанимать работника. Нанял, приходит домой, говорит, попадья, я нанял работник. Ну, хорошо, говорит, послали они работника молотить. Приходит время, он идет обедать, приходит он и говорит, поп, пора обедать. «Ну что ж, Свет, садись!» Он сел. Налила попадящий А у папа маленькая дочка была. Только стали обедать, дочь три закричала. «Ну, Свет, тащи ее на двор!» Пока работник пробыл с ней на дворе, Поп с Попадьевой уже пообедали. Вот работник вернулся, говорит папу «Что ж, — говорит, — батюшка, я не обедал!» «Что ж, Свет, два раза не обедают!» Мужик так пошел опять молотить. «Приходит ужинать!» Под лещей опять у папа, дочь закричала. — Неси, Свет, ее на двор! Вот он нес ее на двор. Пока там пробыл, они уж поужинали. Работник опять приходит и говорит. — Что ж, Свет, два раза не ужинают. Работник уж скучно стало. Он взял от них, отошел. Поехал поп опять нанимать себе работника. Едет на деревню, стоит круг мужиков. Он и спрашивает. — Мужички! Не пойдет ли кто ко мне в работники? — Нет, — говорят, — мы знаем, как у тебя жить-то. А дурачок говорит, — и дураки, не умеете вы попу служить. Но ты, — говорит, — умный человек, и ступай. Он и пошел. И сделал уговор — не сходить и не сгонять друг друга. Вот на другой день поп послал его молотить. Пришло время обедать, пришли, сели — — Дурак, и давай резать хлеб, весь его изрезал. Закричала опять дочь-попа. папа Ну, говорит, Свет, тащи ее! Он положил за пазуху краюху хлеба, пошел к ней. Пока место он пробыл на дворе, весь хлеб съел. Приходит с надворья, говорит папу. — Что ж, батюшка, я, говорит, щей не хлебал. Ну, Свет, у нас два раза щей не варят. Пошел он молотить хлеб. Помолотил, пришел ужинать. Садит за стол. Дурак стал опять хлеб резать. Нарезал хлеба. Папа у дочи закричала. — Ну, Свет, неси ее на двор! Он взял половину хлеба, положил за пазуху, пошел с ней. Пока пробовал на дворе весь хлеб и съел, пришел домой, лег спать на печку. Вот попадья смекнуло дело, что у них работник много хлеба ест. Что, говорит, Свет нам делать с работничком? У нас ведь хлеб не достанет так-то. Что, попадья, отбежать со двора. Мы с ним ведь уговорились не сходить и не сгонять друг друга. А работник и услыхал их разговор. Вот, попадья, на другой день, пока местработник молотил, насушил из сухарей, положил их в мешки, приходит работник обедать и увидел эти мешки. Сели и за стол он нарезал хлеба, У папа дочь закричала, он взял, положил в карман хлеба, пошел с ней на двор. Пока место он пробовал, хлеб весь поел. Приходится на дворья а поп ему и говорит. — Ты, — говорит, — Свет, поди, таскай скирт, а я отдохну, да к тебе выйду. Работник видит, что они собираются бежать. Не пошел таскать скирт. Когда они вышли в другую комнату, он половину с отсыпал, а сам мешок-то и сел. Вот они убрались совсем. Поп взвалил один мешок попадье, другой сам понес, ударились бежать из дому. Бегут несколько времени, а он в мешке кричит, догоню, догоню. Ну, говорит попадья, никак он догоняет. Побежали еще скорее. Бежали несколько времени, он опять кричит, догоню, догоню. Наконец они выбились из сил, принуждены были остановиться и остановились у речки. «Вот, поп, как бросить с плеч мешок!» «О, — говорит, — какой тяжелый!» А работника говорит, «О, батюшка, ты меня ушиб!» «Попадья, ведь он тут, а вы хотели от меня убежать!» «Нет, — говорит, — я вас на дне моря найду!» Пришлось дело к вечеру, нужно было около речки ночевать. Поп и стал советоваться своей женой, чтоб батрака положить с краю у речки Вот легли они спать. Батрак ночью проснулся и переложил попадью-то на свое место, а сам в середину лег. Поп проснулся, и будет батрака думать, что жена. Вставай, давай, говорит, батрака-то в воду скинем. А батрак ему говорит, давай, говорит. Размахнули ее и бросили в воду. Батрак говорит, ну, говорит, камень в воду, чертям поклон, подарок. Ах, Свет, это ты остался со мной, все, я, говорит, батюшка. Поп стал с Батраком жить да пожевать.